Глава двадцать вторая Собравшихся было немного. Первоначальный состав мастеров мглы, Пандора с Ньютоном, присоединившиеся позже, воспитанники Хасарага во главе с ним и Олис со Свойном наотрез, отказавшиеся пропускать намечающееся действо. Итак, задумавшись на несколько секунд, я попытался кратко сформулировать свое видение создавшейся ситуации. Расклад следующий, ребятки. При горном появились первые гости с той стороны хребта. Что это означает, думаю, никому объяснять не нужно, да? Учитывая, что это милитари, следовательно, собрались они именно туда, куда их никак нельзя допустить. Старое кладбище Ордина, утвердительно пробурчал утрамбовщик. Гэ бабки, не ходи намылись туда. Точное количество известно. Воруван насчитал 42, тут же доложил Ньютон. Он сейчас там. Час назад их было вдвое меньше, причём чакры среди них нет. Я специально уточнял. Виновато взглянув на утрамбовщика, ракшас всё же продолжил доклад. По моим предположениям, должно набраться 50-60 игроков, поскольку самый крупный известный инстанс в игре имеет ограничение на одновременное присутствие не более 50 игроков. Твоя информация устарела, вздохнул я, вспомнив, какое количество дафийцев со мной смогло попасть в Сердце Хаоса. Но хорошо. Будем пока исходить из этого, тем более, что нам не понадобится столько народу. У нас будет совершенно другая задача. От меня не укрысы не доуменный взгляд своей наброшенной на олес, и потому я ещё нужным сразу пояснить свою позицию. Сублокация суммирует уровни всех участников, выводит средний и генерирует уровень сложности. В прошлый раз нас было шестеро. В одной из зон против нас выставили 123 иерарха. Как тебе соотношение, Свейн? Да ну. Судя по глазам, прозвучавшее для него было чуть менее, нежели абсурдно. Против 6 рых 70-го уровня, хочу заметить, иерархов, припечатала я, а средний у нас был не более 36-го. Вот и прикинь сам. Да ну, бредятина какая-то. Я, конечно, встречал сложные данжи, но не до такой же степени. Может, вы что-то напортачили в прохождении? Активировали что-то не то, засомневался бывший глава Берхардов. Наступили во что-то, пробурчал ультрамбовщик себе под нос. Получается средний уровень, второй множитель, тут же начал подсчитывать Ньютон. При горном собрались хай-левелы, и если допустить, что средний уровень у них сотка, то ого, 200-й уровень по идее. 120 иерархов почти с трёхкратным превосходством в количестве и двухкратным в уровнях это не шутка. Вот только я сомневаюсь, что эти товарищи идут туда на Абум. На месте организатора всего похода я бы вытянул из чакры все, что она знает и видела там. Запросил бы Логи. И потом только бы отдал всю инфу клановым аналитикам на просчет. Не думаю, что это единственная сублокация с подобными законами. Наверняка в огромном игровом мире существовали аналогичные. Не могут же разрабы для каждого данжа придумывать свои законы. Допустим, все это так. Согласилась Олис, до этого внимательно слушавшая Ракшаса. "Мидиты явно не дураки. Так что, думаю, они взвесили все риски, но вряд ли мы сможем им чем-то помешать таким куцвым составом. Да и неизвестно, попадём мы после них в сублокацию или нет. И если есть лимит, вообще идея курам насмех. Об этом я не подумал. Если в инстансе есть порог входа, это всё усложнит. Насчёт куцвого состава, не забывая о их перках, умение-то на отряд расшариваются." «Нам просто нужно там оказаться раньше». «В этом нет необходимости», проскрепел Хасарак, до этого скромненько полировавший о куртку свои когти. «Мы попадем туда все, и тогда, когда нам будет нужно». «М-м-м», — снова наморщил лоб Ньютон. «Тогда у нас получится подбросить им немного говнеца, если с нами пойдет он», — указал на старого вампира наш ученый. «Множитель по-другому сработает». «Блин, а он прав». Учитывая уровень Хасарага, который перевалил за отметку 350, мы сможем повысить уровень требований к вошедшим в инст. А ведь ты там был, верно? Я всё-таки обратил внимание на слова вампира. Был, очень давно, но уверен, с тех пор там ничего не изменилось. Не стало 30 Хасарак. Если хочешь, мы с тобой поговорим позже на эту тему. А сейчас нужно торопиться, если мы хотим подготовиться к встрече. Мне оставалось только согласиться на то, чтобы закупиться на аукционе, экипироваться и определить состав нашей зондер команды. Ушло ещё около 20 минут. Участие старого состава, а именно Димона Ехиля у трамбовщика и Воруана, который присоединится к нам позже, не обсуждалось. Было решено, что он пока продолжает находиться в пригорном и контролировать обстановку. Хасарак с выводком «Свейн», «Олис», «Пандорра» и «Ньютон». Сначала я был против его участия, полагая, что в подобной вылазке умения Ракшаса нам не пригодятся. Его наскальная живопись, по моему мнению, годилась в тех ситуациях, где было время на тщательную подготовку, но не там, где решения должны приниматься молниеносно. Кассет 49 мегавайт. «Возьми его от греха подальше, иначе этот конь обязательно еще что-то начудит здесь». Мегавайт костец 49. В смысле ещё? Костец 49 мегавайт. Возьми, возьми, не пожалеешь. Хороший парень, когда под присмотром. Мегавайт костец 49. Я ещё нянькой не подрабатывал. Давно не видел такого возмущённого взгляда. В исполнении Ракшаса это было просто убийственно. Поэтому, для виду согласившись с неоспоримыми аргументами Ньютона, мне пришлось включить его в отряд, успокоив себя, что поступаю правильно. Или я вообще не держу руку на пульсе, или мне что-то не договаривают. Что значит ещё начудит? Нахмурился я. Когда я только составлял план, продумывая детали, то вспомнил о странном кольце метра, доставшемся ему от предка. По заверениям наставника, это самое кольцо гарантировало неприкосновенность тому, кто решит посетить старое кладбище ордена. Только предлагал он это, когда я не обладал нулевой репутацией с классом нижеть. Сейчас же мне этот девайс был бесполезен. Достаточно было сформировать отряд, чтобы наделить всех вступивших своими приобретёнными перками, только следовало опять всех проинструктировать, чтобы не получилось, как в цитадели клана Стали. Вот и выходило, что у нашей зондер команды наличие было огромное преимущество перед Медитери, которые хоть и представляли, куда суются, но всех деталей ведать не могли, а в деталях, как говорится, кроется дьявол, ну или демон. Оставалось надеяться, что игровая система не раздавала всем подряд репутационные скидки с фракциями. По крайней мере, в цитадели клана Стали этого я не заметил. Поскольку Драколич Боня тогда гонял всех, кого только было не лень. Конечно, приятно уверовать в свою уникальность, но недооценка противника – непозволительная и глупая ошибка, в нескольких случаях чуть не приведшая меня к весьма неприятным, даже фатальным последствиям. Будем на месте, разберемся. Да что за бред? Возмутилась Пандора, прикрывая лицо рукой отлетевшей снежной крупы. Какого хрена нужно было телепортироваться в поле там грёбаном, если можно было прыгнуть к входу? Вы нормальные? Погода в пустоши, как обычно, радовала морозом и порывистым ветром со снегом, только не мягким и пушистым, из которого можно лепить снежки, а острым и твёрдым, оставляющим царапины на лице. Усилься метель ещё немного, она бы могла наносить урон. Перечесть хорошие деньки, когда в Гарконской пустоши просто светило солнце, можно было по пальцам одной руки, так что особо удивляться не стоило. Пустошь сурова, как говорит Рамон. «Боишься замерзнуть?» — с ухмылкой подделал фийку Димон. «Или бегать не умеешь? Тут всего-то километра три, пятнадцать минут налегке, и мы на месте». Перед открытием портала Хасарак изменил первоначальный план, Попросив меня установить точку выхода посреди равнины, сквозь которую мы когда-то ехали с извозчиками из Пригорного, зачем это нужно, он мне объяснять не стал, заверил, что так будет лучше. Повода сомневаться в его решениях не было, поэтому я послушно сделал так, как он просил. "Отвали", беззлобно огрызнулась Пандора, попытавшись толкнуть Димона в плечо, но тот со смешком увернулся. "Походный порядок", зычным голосом скомандовал Хасарак. Винцы поддвой на фланге в отдалении 20 м. Беговый марш. Я примерно представлял, как натренированный, клыкастый молодняк, но всё равно с удивлением присвистнул, когда Хасарак ещё не договорил фразу, а вампиры уже рассыпались бледным туманом, исчезнув в снежной крошке, обвиюшив через несколько секунд по обеим сторонам нашей колонны. Риск пересечься с вражеским отрядом отсутствовал. Поскольку Варован исправно докладывал о малейших передвижениях стани врага, по сему выходило, что они собирали не только основную, а ещё и дополнительную группу игроков. И это свидетельство того, что они собирались штурмовать кладбище ордена до тех пор, пока окончательно его не зачистят. Запомни, дитя, не каждый уголок этого мира благосклонно относится к открытию порталов. Наставительно произнёс Хасарак, обратившись к недовольной эльфийке. Есть места, где это может осложнить тебе существование. Почему-то мне показалось, что он имел в виду совершенно другое, но переспрашивать не стал. Подобную точку зрения я слышал впервые. Данной информации Вики Даянной первой не было и близко, что наводило на определённые подозрения. Мы-то в прошлый раз добирались своим ходом из Пригорного, никто не проверял, что произойдёт, если построить портал прямо у ворот кладбища. Пустошь была покрыта прочной ледяной коркой, и мы двигались без боязни провалиться по колено в снег. За время нашего забега мы не встретили ни одного живого или неживого существа, что, впрочем, было неудивительно. В такую погоду на улицу даже собак не выгоняют. Следуя за вампиром, уверенно бегущим по одному ему известному пути, я всё-таки бросил взгляд на карту. Пришло понимание, что он нас ведёт не к центральному входу на кладбище, а огибает его по дуге, все больше забирая влево. «Ты куда нас ведешь?» – выдохнул я, поравнявшись с вампиром. Мы почти проскочили в ход. «Тот вход не для нас», – снова расплывчато ответил Хасарак. «Потерпи, скоро сам все увидишь. Мы почти пришли». Наш забег продолжался еще минут десять, прежде чем мы уперлись в кладбищенский забор, который можно было смело назвать «крепостной стеной». Переглянувшись, мы недоуменно наблюдали, как Асарахн, избавляясь от скорости, запрыгнул на стену, напрочь игнорируя законы физики, в вампиру стремился вверх, будто не замечая, что под ногами теперь не стэк, а грубо сложенная каменная кладка. Мик и его силуэт скрылся, оказавшись по ту сторону монструозной ограды. "Не навигатора мечта", сплюнул трамповщик. "А мне что, как мухе ползти теперь за этим кровососом?" Конец его фразы был перебит хрустом снега и гулким ударом, донёсшимся будто из-под земли. Дрогнув, фундамент каменной стены начал проваливаться внутрь кладки. Было слышно, как дойдя до определённой точки, он остановился, открыв перед нами проход в крепостной стене, которая, к моему удивлению, оказалась полой. Оставалось только определиться, куда двигаться, влево или вправо. Вы долго там сопли жевать будете, раздалось еле слышное шипение вампира. «Сейчас закроется!» Птенцы, повторив маневр своего наставника, перемахнули через стену, а вот остальным ничего не оставалось, как нырять в затхлый зев старого хода. Войдя последним и двинувшись вслед за остальными, я услышал, как каменный фундамент через несколько секунд вернулся на свое место, моментально отрезав завывание метели.